«Приграничье. 1 октября. Перед отъездом Джим подарил мне сделанное из бисера и кожи индейское нагрудное украшение типа ожерелья. Оно было предназначено передавать мне энергию лошади каждый раз, когда своей не хватало. Я, правда, не замедлил пошутить. А что, если мне понадобится сексуальная энергия? Ведь Ваня кастрирован». Джим заверил, что в этом случае я всегда могу рассчитывать на его помощь. Полицейский Джеймс Морз помог нам переехать по мосту на материк, и я распрощался с гостеприимным и прекрасным островом Витбэй. Вряд ли вернусь на него когда-нибудь. Как говорили древние, нельзя войти в ту же реку два раза. Пока тебя не было, река изменилась, и уже не та, что была раньше» но и на материке мир был не без добрых людей. Джон и Молли Свен Шиван остановились поговорить со мной. Они рассказали, что большую часть года живут на острове Лопес, где пришвартована их старенькая яхта Грейс. А на жизнь зарабатывают, приезжая на материк и работая в кузнице приятелей. Джон создает украшения в кельтском стиле, а Молли продает их туристам. Они уверили меня, что никогда не хотели быть богатыми и знаменитыми и всегда удовлетворялись малым. Но была у них главная ценность – свобода. В отличие от Витбея, на материке непросто найти убежище. Только после третьей попытки мне дали приют на ферме Кена и Мэри Мейер. После устройства лошади Они пригласили меня в дом и, к моему удивлению, вместо кофе или чая, предложили выпить с ними виски или водки. Такого со мной на дороге еще не случалось. Американцы гостеприимны, но крепкие напитки употребляют редко. И то лишь перед обедом. Кен же был поддатым, да и жена его была немножко под шофе. Вскоре я выяснил причину их «веселье» в кавычках. Хозяину было 74 года, и всю жизнь Кен протрубил слесарем на нефтеперерабатывающем заводе, где заработал хорошую пенсию. Но месяц назад у Мэри нашли рак легких, и вся их жизнь обрушилась. Чтобы не расстраивать Мэри, поплакать он выходил на улицу. Она тоже крепилась при нем, а плакать уходила в спальню. Жизнь их кончилась, потому что не было надежды. Я пошел спать к себе в телегу, чтобы не мешать их горю. Лежал, глядя на звездное небо, и думал, что счастье можно избежать. Горе же приходит само. Моя подружка Лори Глен, которую я встретил в Сиэтле, приехала на машине, чтобы хотя бы день проехать со мной на телеге. Она уже не приглашала меня в гости на остров Сан-Хуан, поскольку сама оттуда съезжала и намеревалась поступить в медицинскую школу учиться на акушерку. Многие годы Лори наслаждалась свободой делать то, что ей хочется. Пробовала себя в танцах, пении, театре и живописи, но перевалила за тридцать, и ее стало пугать одиночество. Нужно было срочно приобретать профессию, создавать семью и рожать детей. Эта поездка со мной, видимо, была последней данью свободе, к которой она привыкла. С дороги вдоль залива Чуканут открывалась перспектива Тихого океана, простиравшегося до берегов России. Оттуда уже не тянуло, как раньше, родным запахом квашеной капусты и самогонки, теперь ветер доносил из России неродной запах китайской капусты, японского пива, турецкой кожи и немецкой колбасы. Россия пировала, распродавая остатки былой коммунистической империи, а здесь тоже была своя жизнь, и люди страдали, любили и умирали. Прошлыми жизнями напичканы были простиравшиеся вдоль дороги скалы, окаменевшие пальмы, папоротники, разнообразная живность. Они теснились на поверхности и в расселенных песчаника и ожидали, когда и мы к ним присоединимся. Мы остановились возле ресторана «Устричный бар», чтобы напоить лошадь и позвонить друзьям Лори в Беллингэме. Шеф ресторана Фрэнк Лидел только что получил партию свежих устриц и пригласил нас бесплатно опробовать их под белое вино. Торопясь навстречу, я с сожалением отказался от дармового обеда, и тогда он дал их нам в дорогу, положив ведерко со льдом, куда добавил пару лимонов и специальный нож для вскрытия раковин. Фрэнк был горд собой и работой в этом престижном ресторане на берегу океана и, на удивление, эрудирован и поэтичен. В дневнике он записал «Приветствую вас в графстве Скэгит и, надеюсь, царственная осень на этой прекрасной земле вам по душе. Вы осчастливили меня визитом и успели увидеть эту часть долины до того, как ее изуродовали новостройками. Поздравляю!» Вы путешествовали, любовались и познали страну лучше, чем большинство американцев. Надеюсь, что наши люди могут путешествовать по вашей стране так же, как и по нашей. Мир и любовь. Благословенно будет дорога впереди. Блажен, кто верует. В Беллингеме мне дала приют Шела Тод, владелица конюшен и дипломированная специалистка по ковке лошадей найдя копыта лошади в хорошем состоянии она поместила ваню в отдельный загон задала ему корма и было ясно что он в надежных руках поэтому я с удовольствием согласился поехать с лори к ее друзьям в то время когда Лори решала быть ли ей танцовщицей или актрисой ее однокашницы поза заканчивали колледжи и приобрели всевозможные хлебные профессии от компьютерных до медицинских, но они не порвали связей и рады были видеть ее и заодно меня. Сара Кларк арендовала с любезной подругой Кэти Тейлор огромный и гулкой дом, в котором почти не было мебели. Кэти недавно побывала в России и до сих пор не могла уразуметь, почему наши мужики так много пьют, что это их так волнует, ведь сами-то обходились без мужиков. Как известно, нападение – лучший способ защиты. И я едва не ответил знаменитой фразой «А у вас негров линчуют». В моей интерпретации она прозвучала «Но зато мы не употребляем столько наркотиков, сколько в США». И это действительно так, по крайней мере, было до последнего времени. Даже русские эмигранты в США – Водку предпочитают кокаину или марихуане. Первый раз в жизни я приготовил блюдо устриц с лимоном, что было не очень сложно. Вскрываешь ножом раковину моллюска, поливаешь лимонным соком и проглатываешь живьем. Хорошо, если есть белое вино, но и холодная водка сгодится. Сара подарила мне свою акварель и подписала. Дорогой Анатолий, у вас смелое сердце и открытая душа. Пускай восходы дарят вам красоту, а дорога счастье. А когда решите отдохнуть, пусть сад ваш расцветает. Лори отвезла меня на конюшню к соскучившемуся Ване, и понятно было, что расстаемся мы с ней навсегда. На прощание она написала. Анатолий... Было замечательно путешествовать с тобой, Иваней, по Чуканутской дороге. Я знаю, что ты и твоя история будете расти вместе. Когда я буду выступать с ансамблем на празднике в Бартаре, то посвящу тебе особый танец. Лори позвонила друзьям отца Ферндейл, и те согласились принять меня на ночевку. Проезжая Беллингем, Я восхитился разнообразием архитектуры частных домов, построенных в начале века. То было время бурного развития в этих краях рыболовства и лесодобычи. Люди думали, что будет эта лафа длиться вечно. Шли годы и набухали кошельки, но худели кошели неводов и лесные запасы. Сейчас только смутная память осталась о тех невозвратных временах. Но остается еще необъятная соседняя Аляска, и туда с местных причалов ежедневно отправляются паромы, а в Путину баржи с рыболовецкими судами на борту. Многие рыбаки и промысловики проводят на Аляске только летний сезон, а остальную часть года живут здесь. Удобная гавань служит местом постоянной прописки флотилии, прогулочных яхт, катеров и морских судов. Спешить было некуда, и я вальяжно катил по тихим безлюдным улицам городка. Останавливался, чтобы заснять на память наиболее интересные дома или их почтовые ящики. Фруктовые деревья здесь не прятались за домами, а по традиции высажены были возле дороги, что Ваня весьма одобрил и с удовольствием собирал падалицу. Америка не знает наших дощатых заборов и штакетников, вместо них между домами и улицей аккуратно подстриженные газоны, и только дома миллионеров окружены заборами. Много лет назад, оказавшись в штате Вермонт, проезжал я мимо такого дома, и принадлежал он Александру Исаевичу Солженицыну. Окружал его высокий забор, ворота были на замке, а за моей активностью наблюдали телевизионные камеры. Вернувшись в Россию, он по-прежнему прячется от горячо любимого народа. После богатых предместий я въехал на территорию резервации индейского племени Лумми. Здесь уже не было подстриженных газонов, дворы завалены мусором и сломанными машинами, да и дома стеснялись своего вида, и прятались за бурьяном и мусорными баррикадами. Возможно, их обитатели так и не могли оправиться от того удара, который нанесли их предкам европейцы. На стороне белолицых, наступавших на их земли, было самое современное бактериологическое оружие того времени в виде смертельных для аборигенов болезней, таких как оспа, корь, дизентерия, тиф и туберкулез. Только от оспы в 18 веке погибло 90% индейцев восточного побережья Северной Америки. Огнестрельное оружие и алкоголь добивали оставшихся в течение последующих столетий. Выжившие индейцы не имеют ничего общего с гордыми предками, описанными Фенемором Купером в книге «Последний из магикан», которой мы зачитывались в детстве так же, как современные русские, не имеют ничего общего с прадедами, погибшими от рук большевиков за 70 лет их власти. Чарльз Дарвин давно объяснил, что при отборе выживают приспособленцы. Женщина лет сорока, с мужским обветренным лицом, порывистыми движениями и быстрым взглядом, подошла ко мне и попросила подвести до своего дома. «Мне всегда нравились стебанашки», Поэтому я с удовольствием ее подсадил и подвез к неухоженной развалюхе, оказавшейся ее домом. Звали ее Мэгги Кильм, и была она наполовину индианка, наполовину немка. В дом она не пригласила, да и невозможно было туда пробраться из-за куч мусора его окружавших. Несло изнутри невыносимым амбре, поскольку вместе с Мэгги обитала там около дюжины мелкой собачуры, которая была ее семьей. При виде моей повозки у нее возник гениальный план — обучить своих собачек трюкам и устроить бродячий цирк. Вот она и спросила, не смогу ли я подарить ей свою телегу по окончании путешествия. Она предполагала купить пару осликов, чтобы они таскали телегу с собачьим цирком из деревни в деревню, где она давала бы представление. Очень уж маловероятно, что Мэгги когда-нибудь обучит хоть одну собаку прыгать через обруч или даже стоять на задних лапах. Она принадлежала к разряду мечтателей, а не деятелей. Жила она на пособие по безработице, надеясь на какую-то удачу. Но это была творческая натура и перед домом Мэгги выставила свои картины, выполненные в абстрактном стиле. Одну она мне подарила, и я попросил дать картине название. Мэгги предложила мне самому это сделать и вполне одобрила название «Фейерверк». Приехала пообщаться с нами ее подруга Фрида Абраго, наполовину принадлежавшая к племени Лумми, наполовину к окиналт Мэгги рассказала, что несколько лет назад Фрида продала ей дом всего за 11 тысяч долларов, то есть примерно за треть цены. Уже не первый раз я встречаюсь с бескорыстием индейцев, а также их нежеланием жить ценностями белых соседей. Но такое отношение имеет и обратную сторону. Большинство индейцев не работает, а живет на государственное пособие как наши деревенские мужики, они уже с утра ищут опохмелиться, и эта деревня не была исключением. Я распрощался с Мэгги и пообещал позвонить по окончании маршрута, но у нее даже не оказалось телефона. Но это было все равно, что у нас в России не иметь телевизора. Правда, Фрида дала номер своего телефона, но я до сих пор ей не позвонил. Все жду, когда издам книжку, и пошлю в подарок. На подъезде к Ферндейлу начальник полиции Дейл Бейкер встретил меня вместе с репортером газеты Record Journal Джорджем Барнхиллом. Громада Дейл возвышался над щуплой фигуркой юного Джоша, и мне казалось, они стеснялись друг друга и держались на расстоянии. Сфотографировавшись со мной на фоне телеги, они проводили меня к дому Марка Мацкевича, и его жены Анн-Мари де Колибус. Тех же предупредили о моем приезде, и лошадь была устроена в саду за домом, а меня ждала спальня на втором этаже. Ване определенно понравилось пастись на грядках, но артишоки явно были не в его вкусе. Зато кукуруза была то, что надо. Ан и Марк встретились 10 лет назад на Аляске, где он рыбачил, а она работала в ресторане. Поженившись, они приобрели рыболовецкий бот «Дансер» – «Тансор», а через несколько лет купили дом и переехали сюда, в Ферндейл. Анн устроилась в школу преподавателем рисования, а Марк продолжает рыбачить. Каждый год в марте улетает он с командой на Путину, где сам уже не рыбачит, а скупает рыбу у владельцев траулеров. Причем за месяц успевает заработать столько, что хватает семье до следующей весны. Я не представляю, что же Марк делает остальную часть года. Но, несомненно, огромный двухэтажный дом требует присмотра, как и сад с огородом. Есть у них еще обаятельная дочурка Микаэла, которая освещает дом. Вероятно, семья без нее давно распалась бы. У Марка пустовал амбар и я попросил разрешения поставить там телегу после того, как вернусь из Канады. Мои планы по поводу поездки в Австралию были весьма расплывчаты, и хорошо было бы иметь место для хранения сбруи и телеги, по крайней мере, на год. Лошадь я определенно решил продать. Речь шла только о подходящем хозяине. Утром Анда говорилась с директором о моем посещении школы, И посадив на облучок Микаэлу, я предложил Марку править до центра города. Моросил дождичек, и когда мы приехали, около сотни ребят собралось в школьном дворе под развесистой сосной. Рассказав об экспедиции, я предложил задавать вопросы. Несколько озадачил меня вопрос о том, к республиканской или демократической партии я себя отношу. По мне... Между этими партиями почти нет разницы, и заправляют в них политики, для которых собственные амбиции прежде всего. А уж под каким лозунгом они делают карьеру, большого значения не имеет. Не состоял я и в коммунистической партии, потому как понял, что это была партия карьеристов и наивных, которые за ними следуют. Нынешние партии России сменили лозунги, но цели руководителя остались те же. Деньги и власть. Но, по крайней мере, до недавних пор люди имели право выбора, за каким из этих карьеристов идти. Уинстон Черчилль сказал, что демократия, возможно, наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Ну а на вопрос детей я ответил, что политикой не интересуюсь. До самой границы дождь не оставлял нас, и когда мы ехали через пограничный город Блейн, От Вани шел пар. Я опасался, что защитники животных обвинят меня в издевательстве над лошадью и вызовут полицию. Перед границей с Канадой была установлена железобетонная арка мира с лозунгами «Дети одной матери» и «Братья, живущие в единстве». По поводу первого лозунга у меня сразу же возникло сомнение верно, что до провозглашения Америкой независимости в 1776 году Канада и будущее США принадлежали одной матери – Великобритании. Правда, как неблагодарные детки, американцы вытолкнули в Канаду своих благодарных и преданных британской короне братьев вместе с маманей. Теперь Канада считается конституционной монархией, и британская королева Елизавета II номинально является главой государства, не правительства, но по Конституции 1982 года в Канаде государственными признаны два языка – английский и французский. Вот в этом и проглядывает еще одна мамаша канадских братьев – Франция. Дело в том, что если 40% канадцев – считают своей прародиной британские острова, то 27% происходит от лягушатников. В отличие от США, в Канаде не привелась идея нации как плавильного котла, в котором перемешиваются собравшиеся народы, чтобы сформировать новое единство. Англоговорящая община Канады не объединена национальными, культурными, либо религиозными принципами в то время как канадских французов, кроме языка, объединяет почти стопроцентная принадлежность к католической церкви, а также многовековая традиция и культура изолированного проживания в этой стране. В провинции Квебек им удалось объявить официальным языком французской, следующей задачей поставлено создание государства Новая Франция, независимого от Канады и И британской метрополии. Граница по 49-й параллели между США и Канадой была установлена в 1846 году. Действительно, с тех пор крупных конфликтов между странами никогда не возникало. Но называют канадцы американцев Янки, а те их колонистами, но экономики двух стран так переплетены, что им друг без друга не обойтись. В отличие от мексиканцев, канадцы не очень стремятся перебежать в США, но и американцы не бегут на север. Поэтому, как правило, границу можно переехать без особых формальностей. Я миновал ряды выстроившихся для проверки документов автомобилей и въехал на таможню, где у меня даже не спросили ветеринарных документов на лошадь. Конфисковав несколько оказавшихся на виду яблок, Таможенник отправил меня в иммиграционную службу, где и начались издевательства. Чиновник с номерным знаком 1875 и славянской мордой лица потребовал предъявить 1600 долларов наличными. Мотивировал он это тем, что в Канаде у меня должны быть деньги для прокорма себя и лошади, по крайней мере, на неделю. На самом деле... Я не знал, как долго пробуду в этой стране. Поеду ли дальше на север, или отправлю телегу из Ванкувера в Австралию, а лошадь продам и вернусь в США налегке. В кармане было всего 100 долларов, но кредитная карта виза давала мне возможность в любой стране мира взять до 5000 долларов наличности. Славяна мордова чиновника это объяснение не устраивало, и он потребовал вернуться в США и привести пресловутые 1600. А я знал, что банк в Блейне был уже закрыт, и деньги можно получить только через два дня, в понедельник. Я отказался возвращаться назад и потребовал вызвать начальника. А тем временем проходящие автомобили обдавали лошадь выхлопными газами, шел дождь и быстро темнело. Уже было поздно и некуда возвращаться. Сено и зерно у меня кончились. Конечно же, добрые люди подходили и кормили Ваню фруктами, а таможенники вручили мне флаг Канады, страны, встретившей меня столь негостеприимно. Начальник иммиграционной службы вызвал меня в кабинет и заявил, что в случае отказа вернуться в США меня арестуют, а лошадь отправят в карантин для животных. Уже будучи на пределе, я заявил, что готов на это. По крайней мере, лошадь будет накормлена и под крышей. Бюрократы несколько отступили и согласились меня пропустить, если кто-нибудь подпишет бумагу, что берет меня под свою ответственность. Но ведь я здесь никого не знал, чтобы совсем испортить мое пребывание в стране. Пограничник номер 1875 позвонил в Ванкувер, где у меня был предварительный договор с начальством конной полиции об остановке у них на пару дней. Вероятно, он объяснил им, что в этом случае те берут на себя всю ответственность за мое пребывание в стране, включая оплату возможных медицинских расходов и тому подобное. Похоже, это явно не было ими учтено». Во всяком случае, от конной полиции никакого формального приглашения я не получил и завис в неопределенности. Коллеги этого чиновника сами чувствовали неудобство за него, и один из них, отозвав меня в сторонку, извинился и объяснил, что этот 1875 с польской фамилией недавно здесь появился и очень уж хотел выслужиться перед начальством. Курить-то в помещениях было нельзя. Вот я и вышел на улицу Ваню утешить и на груди его широкой поплакаться. А рядом с ним стоит девушка белокурая, с голубыми глазами, красивая, как первая любовь. Она четыре часа тому назад проезжала границу по дороге в США, а теперь возвращалась обратно и удивилась, что я так долго здесь делаю. Узнав о моих страданиях, она вызвалась подписать необходимые бумаги и прошла со мной в иммиграционный офис. Я видел и почти слышал, как номер 1875 уговаривал ее этого не делать, но в конце концов Трейси Робертс подписала документы. Мне разрешили проехать по территории Канады в Пойнт-Робертс на маленький полуостров, принадлежавший США, где жила канатка Трейси.